Поужинав, мы улеглись вокруг костра и вскоре уснули. Но Наб не мог ни есть, ни спать. Он все думал о своем пропавшем хозяине. Утром безутешный Наб снова отправился на поиски Сайроса Смита. Я остался поддерживать костер в пещере, а Пенкроф и Герберт отправились на разведку в глубь суши. В лесу Пенкров смастерил из толстых сучьев две легкие, но крепкие дубинки — единственное оружие, пригодное для охоты. Герберт, смотри, вон там, на дереве. Что это за красивые птицы? Это куруку. У них очень нежное и вкусное мясо, и я когда-то читал, что ловить их можно голыми руками. Замечательно. К тому же у нас есть дубинки — Давай, давай, давай. А, а, а, а, а, не уйдешь Лови, лови, а лови, сюда, лови а, ее оп! Как там твои дела, герберт Я сбил уже 10 куруку 18 24 37 58 Ой, Ну я думаю для первого раза этого достаточно Гербер Собирай добычу и пойдем дальше Смотри-ка да Это же тетерева С ними придется повозиться. Почему? У нас есть дубинки. Тише, тише! При первом же подозрительном шорохе они мигом улетят. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Пенкров смастерил длинные лески из сухих лиан, привязал к ним кривые шипы из карликовых акаций и насадил на эти самодельные крючки живых червей. Потом он отыскал гнезда тетеревов, оставил рядом с ними крючки с приманкой и спрятался за деревьями. Не прошло и получаса, как вернувшиеся к гнездам тетерева проглотили приманку и попались на крючок хитроумного пенкрофа. Герберт был в полном восторге. Еще бы, птицы попались на крючок, такого он еще не видел. К тому же это были большие жирные тетерева. С такой добычей не стыдно было возвращаться, и довольные охотники поспешили в обратный путь. Когда они вернулись к своему жилищу, я стоял на берегу и пристально вглядывался в морскую даль. Герберг, позови мистера а будем ужинать. Мистер Спилетт! Иду-иду! Судя по всему, надвигается шторм. Вряд ли этот шторм причинит нам вред. Я думаю совсем о другом. Если Сайрос Смит погиб, почему море не выбросило его тело на берег? Не кажется ли вам странным, дорогой Пенкров, что Сайрос и его собака исчезли так бесследно? Нисколько. Трудно сказать, куда их могло занести течением. Вдруг он все-таки жив? Вряд ли. При всем желании я не могу поверить в это. Где же НАБ? А может, он напал на след Сайриса Смита? Или даже нашел его? Он мог заблудиться. Но в такую погоду искать НАБа в комешанной тьме просто бессмысленно. Давайте будем встать. пентров Герберт, вы слышите? Слышите? Что такое, о чем вы? Ну что, теперь вы слышите? Да это ТОП! Это онлайн! «Скорее, скорее! Бежим к нему, быстрее!» «Да, скорее! Я захочу немного горящего хворста!» «Топ! Топ! Топ! Топ! Ну где твой хозяин? Где твой хозяин? Вот топ!» это мы скоро узнаем! Вперед, друзья! Собака нам укажет путь!» Прихватив с собой остатки ужина, мы бросились вслед за Топом, который только и ждал этой команды. Дождь и ветер обрушились на нас за пределами пещеры. Небо, закрытое черными тучами, лишь изредка освещалось ослепительными молниями. Но Пенкров, Герберт и я, невзирая на бурю, мчались за своим четвероногим проводником. Только на рассвете дождь и ветер стали понемногу стихать. К этому времени мы прошли около пяти миль и продолжали двигаться дальше по мокрому песчаному берегу. Внезапно Топ свернул и помчался между дюнами вглубь равнины. На склоне одной из дюн мы обнаружили вход в пещеру. Взвизгнув от радости, Топ нырнул в пещеру, и в полумраке посреди пещеры мы разглядели Сайроса Смита. Он лежал неподвижно, закрыв глаза. Рядом с ним стоял на коленях преданный Наб и с безумной надеждой вглядывался в лицо хозяина. «Помоды!» Ему нужна вода, и как можно скорее, я принесу! Он истощен. Я попробую дать ему немного сока от Жаркова. Ну вот, совсем другое дело. Остров или материк? Пока не знаю. Не думайте сейчас ни о чем. Вам нужен отдых. Нап, где вы нашли своего хозяина? Здесь. Я шел по берегу и услышал, как лает топ. Он-то и привел меня сюда, в пещеру. Невероятно. Значит, Сайры сам добрался сюда. Это правда? Не помню. Волной меня сбросило в море, а следом за мной прыгнул топ. Потом нас захлестнул шквал воды, и мы пошли ко дну. Вот и все. Больше я ничего не помню. И еще я заметил следы ног. Следы? следы? Какие следы? Нет, ну а чьи же это могли быть следы? На, а можно найти эти следы? Только рядом с этой дюной. Остальные следы уничтожила буря. Пенкрофт, прихватите с собой мои башмаки и сравните их подошвы с отпечатками на песке. Следы на песке в точности совпадают с подошвами ваших башмаков, мистер Сайвис. Поразительно. Как такое могло случиться?